Издательство «Эксмо». Наталья Масальская. «Четыре мертвых сестры». Читает Юлия Булавина. Глава первая. В подъезде темно, хоть глаз выколи. Опять мальчишки с четвертого этажа разбили лампочку. Я снова вставила ключ в замочную скважину. Замок старенький, часто заедает, но не сегодня. Стараюсь прогнать тревожные мысли — Вдохнула, выдохнула и снова забарабанила в обитую дерматином дверь. Тишина. «Юля? Ты чего шумишь так поздно? Случилось чего?» Из квартиры напротив, кутаясь в ворот стеганого халата, выглянула пожилая соседка. «Здрасте, тётя Дусь. Папа не открывает. Заперся на собачку и не открывает». «Так, может, спит?» «Не спит», — голос мой дрогнул, а уголки губ поползли вниз. Я снова сделала глубокий вдох. «Ну-ну», — поспешила успокоить соседка. «Батька-то твой мужик здоровый. Небось, принял на грудь да на боковую. Не плачь. Сейчас сына позову». «Вовка!» — крикнула она вглубь квартиры. Через минуту позади ее маленькой щуплой фигурки появился здоровенный дядя Володя в майке и растянутых трениках. «Что за шум? А драке нет?» — весело спросил он и откусил большой кусок от бутерброда, который держал в руке. «Да вот, Юленька волнуется, Пашка дверь не открывает», — объяснила ему мать. «Да хорош уже хлеб-то таскать, окаянный, сейчас суп согреется. Иди лучше девочки, пока помоги», — сказала она строго и забрала из его рук остатки недоеденного хлеба с маслом. «Юлёк, да ты не переживай, сейчас откроем». Дядя Володя подошел к двери, оглядел дверь и покачал головой. «Опять Веркины сорванцы лампочку разбили. Завтра зайду к ней, все выскажу». Он забрал из моей руки ключ и вставил в замочную скважину. «На собачку закрылся», — со слезами в голосе объяснила я. «Так ты к нам заходи, а я пока слесаря вызову», — сказал дядя Володя и неожиданно цыкнул. «Отставить слезы. «Я лучше тут постою. Может, действительно спит?» «Ну, конечно, спит!» — поддакнул он и скрылся в недрах квартиры, оставив открытые дверь. Единственный источник света на тонущей в темноте лестничной клетки. Я присела на корточки и привалилась к стене. И зачем ходила сегодня к натуське? Ну что, в другой день не могли поболтать? Видела же, папа в последние дни сам не свой. Никогда себе не прощу, если. Тву-тву-тфу. Отставить нюни распускать. Строго оборвал внутренний голос с тоном дяди Володи. Так, Юлек, подвинься-ка! Сосед поставил на плиточный пол ящик с инструментами. «Иди-ка покачаю с матерью, попей!» «Мать!» — гаркнул он, обернувшись к открытой двери. «Юль, и то правда, зайди. Чего в подъезде стенки-то подпирать?» — снова позвала соседка. «Спасибо, тётя Дусь, я лучше тут». «Ну, как знаешь». «А что, слесаря нет?» — поинтересовалась я, глядя, как дядя Володя пытается отжать дверь длинной отверткой. «Да опять зенки залил. Ничего, и без него справимся», — проговорил он, кряхтя от напряжения. «Нет, тут другой инструмент нужен». «Ну-ка, помоги!» Всунул мне в руки фонарик, а сам достал из ящика ломик, вставил в щель между косяком и дверным полотном и надавил. Послышался хруст ломающегося дерева, и, осыпав пол щепками, дверь открылась. Даже замок не сломал. Оглядел он, выломанный язычком ночной задвижки, кусок косяка и, первым войдя внутрь, щелкнул выключателем. «Папа!» Я в ужасе остановилась посреди зала. Отец лежал на узком диване, выпучив остекленевшие глаза, в которых застыл ужас. Руки вытянуты по швам, а на грязной, с бурыми разводами рубашке, ярко белели маленькие кружки таблеток. «Что это?» — я невольно приблизилась еще на шаг и тут же оказалась в медвежьих объятиях соседа. «Что с ним? Почему он такой?» «Подожди-ка, дочка!» Рассеянно проговорил дядя Володя и вышел, оставив меня стоять посреди комнаты. Осознание вдруг нагнало меня и, рухнув на колени, я закрыла лицо ладонями. Даже несмотря на неестественную позу и ужасающую гримасу отца, я все еще надеялась, что папа жив. Просто сердечный приступ такой же, как год назад. И, глотая соленые слезы, мысленно подгоняла скорую. Юль, крепкие руки обхватили меня за плечи и рванули вверх. Закружилась голова, и, не чувствуя ног, я пошатнулась, теряя равновесие. Пойдем на кухню. Там подождем. «Ну же. все будет хорошо. Скорая уже едет». Придерживая за плечи, дядя Володя вывел меня из зала. В коридоре послышалась возня, чьи-то голоса, и мы с соседом одновременно вскочили с табуреток. В узкий коридорчик друг за другом вошли люди в белых халатах. «Там», — указал рукой в зал дядя Володя доктор, за ним фельдшер и медсестра прошли дальше и точно так же, как мы до этого остановились посреди зала в недоумении. «Вы уже таким его нашли?» обратился врач к дяде Володе. «Мы здесь ничего не трогали», кивнул тот. «У него больное сердце. Инфаркт в прошлом году перенес. Отстучало. Прощупав пульс и проверив реакцию зрачков, с холодной прямолинейностью констатировал врач. «Время смерти?» Он посмотрел на наручные часы. «Примерно час назад. Двадцать один плюс-минус пятнадцать минут». «Почему смерти?» Дрожа всем телом, прошептала я сквозь слезы. Горло сдавило спазмом, я задыхалась, хватая воздух ртом. «Какой смерти?» «Дочь?» — послышался равнодушный голос доктора. «Уберите ее. Не надо ей здесь находиться». И комнату, и врачей... Все заслонило пахнущее табаком грудь соседа. Он втащил меня на кухню и снова усадил на табурет. Истерика прекратилась не сразу, а потом наступило оцепенение. Холодное, тяжелое, сквозь которое я слышала людские голоса, шорох шагов, мелькание лиц. «Застарелые следы крови и грунт. Скорее всего, известняк», — прорвался сквозь туман в голове мужской голос. Пошатываясь, я поднялась на ноги и направилась в зал, В углу у окна, безмолвно шевеля губами, едва заметно крестилась тетя Дуся. На корточках у дивана сидел криминалист в белых медицинских перчатках. Я старалась не смотреть на отца. Борясь с тем, чтобы вновь не расплакаться, и с тошнотой я вслушивалась в слова мужчин. «С чего так решил?» — спросил коренастый милиционер с широким восточным лицом и сделал запись в блокноте. Криминалиста я видела впервые, а молодой следователь был мне знаком. Папа работал с ним по нескольким делам. Фамилия у него какая-то не русская. Ахмедов? Нет, вспомнила я, Мамедов. Похоже на обломок ракушки. Совсем недавно я видел точно такой же. Точнее, скажу, в лаборатории. Это то, о чем я думаю, спросил его следователь и подошел ближе, еще сильнее, сощурив раскосые глаза. Пока рано говорить, но криминалист многозначительно посмотрел на Мамедова и не стал продолжать. Еще на рубашке на один волос. Женский. Он заметил меня и, кивнув следователю, убрал волос в один из мешочков для сбора улик. Волос был длинный и темный, точно не мой. У меня уже полгода каре. Да и по цвету не подходит я блондинка. А волос явно принадлежал брюнетке. Неужели здесь была женщина? Иванихин! Тут же окликнул следователь, уведи девушку. Ты как? спросил дядя Володя, подходя ко мне и, обняв меня за плечи, попытался вывести из комнаты. «Нормально», — просипела я. «Почему здесь милиция? Что они делают?» «Твой отец из бывших. Они должны убедиться, что...» Он на мгновение замолчал, виновато глядя мне в глаза. «Что твоему папе никто не навредил. Понимаешь?» «Думаешь, кто-то желал ему смерти? За что?» Голос провалился в образовавшуюся в груди пустоту, горло снова свело судорогой. Я отвернулась, пытаясь успокоиться. Сосед вывел меня в коридор. Пойдем, посидишь пока у нас». Я считала своим долгом остаться и разобраться в случившемся, но, чувствуя себя совершенно разбитой, малодушно поддалась уговорам. Когда мы вышли из квартиры, я почувствовала облегчение. «Наверное, это ужасно. Я плохая дочь». На следующий день я встала ближе к обеду. В институт, конечно, опоздала, но этот факт тревожил меня меньше всего. Я снова вспомнила вчерашний вечер. И горе с новой силой обрушилось на меня, усиливая головную боль. Тяжело поднялась с постели и поплелась на кухню, откуда доносился аромат супа с фрикадельками. «Проснулась?» — повернулась ко мне тетя Дуся. «Садись. Сейчас обедать будем». «Спасибо». Утаясь в кофту, сипла ответила я. Аппетита совсем не было. «Садись, садись, надо поесть!» — захлопотала она у плиты, наливая в тарелку горячий суп. Это обычное проявление человеческого тепла и заботы диссонировало с холодной пустотой у меня внутри и вызывало апатию. Я отказывалась верить, что папы больше нет. Чтобы не обижать хозяйку, съела пару ложек супа, совершенно не ощущая вкуса. Тут в прихожей щелкнул замок, и в кухне появился дядя Володя в милицейской форме. Выражение его лица было виновато встревоженным, будто он что-то знал о смерти папы, но не хотел говорить. Ты что-то узнал? Под внимательным взглядом матери он сел напротив, придвинул к себе тарелку и принялся неспешно ломать в бульон мягкий хлебный мякиш. Пожалуйста, не молчи! взмолилась я. Твой отец умер от сердечного приступа. Не поднимая на меня глаз, ответил дядя Володя и стал неспешно есть суп, загребая в ложку вместе с бульоном размокшие хлебные кусочки. «Крепись, Юль. Тебе все же нужно будет завтра с утра к следователю зайти». Он выглядел угнетенным, но это была не скорбь, как у меня, а чувство вины, словно оно грызло его изнутри, не давая смотреть мне в глаза. «Если сердце, зачем в милицию?» — выдавила я, охваченная непонятным предчувствием — И в торе моей тревоги у окна тихо запричитала тетя Дуся. «Мать, оставь-ка нас. Мне надо с Юлей поговорить», — сказал Иванихин, и старушка, покачивая головой, вышла из кухни. «Юль, я сам ничего не знаю. Следователь тебе все объяснит», — начал дядя Володя. Все это что?» — не унималась я. Эти недомовки пугали меня больше, чем правда, которую он боялся сказать. «Это все из-за его позы и рубашки?» «Ты тоже считаешь, что он умер от сердечного приступа?» Заключение судмедэксперта — сердце. «Почему я должен в нем сомневаться?» «Потому что в такой позе и с таким лицом не умирают от сердечного приступа», — в сердцах выпалила я. «Его так кто-то положил! А рубашка?» «Я видела, на ней нашли женский волос. Он что, был не один?» «Эй, стоп, стоп!» Дядя Володя поднял руки, останавливая шквал моих вопросов. «Я сам знаю не больше тебя, но...» Он вдруг замолчал. «Но?» «Ты права. На рубашке нашли женские волосы и кровь. Об этом и хотел расспросить тебя следователь. Мамедов, помнишь его? Отец твой с ним пару раз работал, пока из органов не ушел. Скажи честно, что ты об этом думаешь?» «У твоего папки было слабое сердце. И лезть тебе в это дело точно не надо. Вот что я думаю». «Да всем просто наплевать, вот и всё!» Бросила я ему в лицо и выбежала из кухни. Я стояла у открытого окна, молча глядя на улицу. На веревках сушились, просто не надуваясь цветастыми парусами на ветру. Ребятня играла в салочки, а воробьи устроили драку за четвертинку булки. Вся эта картина, которая обычно вызывала интерес и умиление, сейчас не трогала меня, будто мой мир сжался в твердый комок боли в груди. Юль, ты чего? Простите, я не должна была так говорить. На самом деле я так не думаю. Просто мне плохо. Паршиво от осознания того, что для всех это просто еще одна смерть, а для меня рухнула целая вселенная. Кажется, что с меня кожу живьем содрали. Я понимаю. Дядя Володя подошел ближе и положил свои огромные ручища мне на плечи. Но ты не одна. Спасибо. Я похлопала его по руке и развернулась, чтобы выйти. Пойду домой. Спасибо, что приютили. «Юль, следствие не закончено. Квартира опечатана». «Не дури, оставайся». «Опечатана?» «Почему? Ты же сказал, он умер от сердечного приступа», — развернулась я. «Ты сама сказала, что в такой позе не умирают от сердечного приступа. Видимо, у следователя тоже появились сомнения». Я видела, что сосед чего-то не договаривает, но промолчала. «Спасибо, дядя Володь. Со мной все в порядке». «Переночую у подружки». Я могу кое-что забрать из квартиры? Конечно, пойдем.